Глава 4. В 1963 году Генри вернулся на улицы Нью-Йорка. Его поездки домой становились все чаще, особенно с тех пор, как новый командир роты сменил наряд по кухне. Заведовавший пищеблоком сержант отбыл в другую часть, забыв вернуть Генри почти полторы тысячи баксов долга. Мало того, меньше чем за полгода до дембеля Генри подрался в баре с тремя морпехами. Он был пьян. Он обзывал их кувшиноголовыми и лопоухими. В итоге весь пол кабака был усыпан битыми бутылками и осколками зеркал. В заведении не осталось ни одной рубашки цвета хаки и ни одного белого передника, не заляпанных кровью. Когда на место побоища прибыл шериф городка Маккол, там царил такой хаос, что никто даже не заметил, как пьяный Генри, спотыкаясь, вышел из бара и уехал на машине шерифа. Командиру роты пришлось командировать из Форт-Брега капеллана, который, заручившись поддержкой троих бруклинских военных полицейских, заявился на Питкина виню, чтобы вернуть Генри в часть. Так и вышло, что последние два месяца своей военной карьеры Генри провел в гарнизонной тюрьме. На это время он был лишен зарплаты и премиальных, и разжалован из рядовых первого класса. В мире Генри, разумеется, все это воспринималось совершенно иначе. Отсидеть на гарнизонной гауптвахте было почти так же престижно, как отбыть срок в федеральной тюрьме. Генри. Когда я вернулся из армии, Ленни, сыну Полли, было около шестнадцати. Но выглядел он на все двадцать. Как и его отец, он родился крупным парнем – Шея и плечи, как у футбольного форварда, он был любимцем отца. Полли явно ставил его выше двух старших сыновей – Пола Джуниора и Питера. Ленни Варио был очень смышленым. Когда я демобилизовался, Полли отбывал шесть месяцев за неподчинению суду, и Ленни как-то сам собой прибился ко мне». Он работал в нашей пиццерии, но большую часть времени, кажется, тратил на споры с дядями и братьями. В отсутствие Полли и те, и другие пытались командовать его младшим сыном, но Ленни, даже будучи в сущности еще пацаном, смело посылал их всех лесом. И каждый раз, когда Полли слышал об этом, мальчишка начинал ему нравиться еще больше. Полли был готов на все ради этого парня». Чувствовал, что Ленни далеко пойдет Что у него хватит характера со временем возглавить банду Полли А может быть, кто знает, и всю семью Полли прочил лени большое будущее После моего возвращения из армии Временно оставшийся без отца лени очень ко мне привязался Куда я, туда и он Я был старше года на четыре, но мы стали не разлей вода Были вместе 24 часа в сутки Его братья, с которыми я тоже очень дружил Только радовались, что я забрал у них с рук долой беспокойного младшенького Кроме того, мне нужно было найти себе работу Я больше не хотел горбатиться в таксопарке Или бегать на посылках у Тадди и других Лени стал моим счастливым билетом Никто об этом прямо не говорил Но Полли понял, что я могу присматривать за Лени А следовательно, что получал лени, то получал и я. Вскоре я узнал, что Полли организовал Лени местечко в профсоюзе каменщиков с зарплатой 135 баксов в неделю. Парню еще 16 не исполнилось, а ему уже дали настоящую мужскую работу. Но лени объявил, что без меня никуда не пойдет. Так что я тоже получил место в профсоюзе каменщиков с зарплатой 135 в неделю. Мне было всего 20 лет. Полли, не забывайте, все это время сидел в тюрьме, но даже оттуда он смог организовать нам работу, о которой большинство взрослых работяг из нашего квартала могли только мечтать. Как я узнал позже, Полли заставил главу профсоюза каменщиков Бобби Сколу надавить на парочку застройщиков, чтобы они приняли наследие на работу. Потом он оформил нас учениками и выдал членские карточки профсоюза. За время службы в армии я отдалился от отца, однако тот был совершенно счастлив, что я стал каменщиком. Он обожал строительные профсоюзы. Все его друзья и знакомые были строителями. Большинство наших соседей по кварталу были строителями. Это была, с его точки зрения, нормальная работа для нормальных людей. Но лично я... Не собирался всю жизнь класть кирпичи. Оглядываясь назад, я понимаю, что мы с Ленней вели себя просто как парочка сопливых придурков. Но в то время нам это казалось нормальным. Мы смотрели свысока на свою работу и задирали нос перед Бобби Сколвой. Да пошел он! Мы были с Полли. Мы плевать, хотели на работу. Мы даже за зарплаты ленились ходить. Наши знакомые, которые по-настоящему работали на стройке, приносили чеки в таксопарк или в ресторан «Вилла Карпа» Фрэнки Макаронника в Судерхерсте, где мы любили зависать. Мы обналичивали чеки и уже к понедельнику обычно спускали все денежки на шмотки, бухло и азартные игры. Мы даже свои профсоюзные взносы не платили. С какой стати? В конце концов, Бобби Скола не выдержал и взмолился, чтобы Полис снял нас с его шеи. Он сказал, что мы создаем проблемы, сказал, что от нас на стройке сплошные напряги и рабочие нервничают. Полли смилостивился и согласился избавить его от нас. Вначале я думал, что он пожалел Бобби Сколу, но вскоре понял, что дело было в другом. За один день Полли превратил нас из каменщиков в служащих изысканного ресторана «Азоры» с фасадом из белого искусственного мрамора. Он располагался рядом с отелем. Лидо Бич в Рокавей, примерно в часе езды от центра. В те времена ресторан этот считался лучшим в городе местом, куда приезжали пообедать бизнесмены и профсоюзные боссы, в основном из швейной или строительной индустрии. Один звонок от Полли, и Ленин стал барменом. А ведь ему по возрасту нельзя было даже посещать бары, не говоря уже о том, чтобы там работать. Мне же выдали смокинг и сделали метродотелем. 20-летнего парня, который ни черта в этом не понимал. В то время «Азор» неофициально принадлежали томусу Лукезе, боссу всей криминальной семьи. Каждый вечер перед тем, как отправиться домой, он заходил в свой ресторан. Именно поэтому Полей пристроил туда Лени. Вовсе не из-за Бобисколы и его профсоюзных проблем. Он хотел, чтобы Лени познакомился с боссом. И вскоре Лукеза нас полюбил. Мы угождали ему как могли. Он еще только входил в дверь, а его коктейль уже смешивали. Его бокалы так старательно протирали, что Лени пару раз просто ломал их от усердия. Любимое место Лукеза за барной стойкой всегда было свободно и надрайно над до блеска. Нам было плевать, даже если в ресторан набивалось две сотни посетителей. Все они ждали, пока обслужат Лукеза. Очень немногие знали, кто он такой, но это не имело значения, мы-то знали. Он был боссом. В газетах его называли Гаэтану Лукезе Трехпалый Браун, но никто к нему так не обращался. На улицах он был известен просто как Томми Браун. Ему было тогда за 60, и он всегда приходил один. Водитель обычно ожидал на улице. Томми Браун был боссом швейного квартала на Манхэттене контролировал аэропорты. Джонни Дио, отвечавший за шантаж профсоюзов в аэропортах Кеннеди и Лагвардия, работал на него. Он подмял под себя весь город, окружных партийных лидеров, судей. Его сына приняли в Пойнт по рекомендации конгрессмена от Гарлема Вито Маркантонио, а его дочь закончила престижный колледж Вассар. Позже она вышла замуж за сына Карло Гамбино. Сотни миллионеров и воротил швейной индустрии были готовы целый час ехать в Азоры лишь ради шанса встретить Томми и поцеловать его зад. Это давало им повод кивнуть ему или сказать «Привет!». А когда эти богатеи видели, что я спокойно разговариваю с Томми, они начинали лизать задницу и мне. Становились очень услужливыми. Лебезили, улыбались, давали мне свои визитки И говорили, что если мне понадобится шубка для дамы Или сумочка, или пальто, или платье Все что угодно, достаточно лишь позвонить Совали мне в руки сложенные новенькие двадцатки Или полусотенные, хрустящие И такие острые на сгибах, что я опасался порезать ладони Вот каков был Томми Браун Без всяких усилий Он мог заставить самых жадных акул модного бизнеса запросто отдать деньги незнакомому человеку. Мы начали работать в Азорах в середине мая. Жили в квартире через улицу. Поначалу поселились было в доме Полли в Вайленд парк примерно в четверти часа езды от ресторана, но в собственной квартире оказалось куда веселее. Азоры были в нашем распоряжении. Ресторан закрывался в 10 вечера, а ночью начинал работать бассейн. Мы приглашали друзей и... Е ели пили совершенно бесплатно, Азоры стали нашим частным клубом. Там я впервые попробовал красивую жизнь. Никогда прежде не лопал столько салатов с креветками. После работы мы отправлялись по кабакам. Я увидел, как живут богатеи. Каждый день наблюдал за обитателями богатых пригородов в Лоурунса или Садерхёрста. Видел бизнесменов и спецов с кучей бабла. Их жен, выглядевших как актриса Моника Ван Вурен, их дома размером с целый отель, занявший весь южный берег, их моторные яхты размером не меньше моего собственного дома, пришвартованные прямо на заднем дворе, которому служил весь чертов Атлантический океан. Официальным владельцем и управляющим Азору был Томми Мортон. Парни вроде него работали подставными лицами для умников, которые не хотели видеть собственные имена на всяких документах типа алкогольных лицензий. Порой подставные вкладывали в заведение и свои собственные средства, а умники исполняли в этих предприятиях роль негласных партнеров. Мортон, например, дружил с Полли, знал кучу разного народа, представлял, наверное, интересы многих умников, но за это... Он должен был им платить каждую неделю определенную сумму. И их не волновало, хорошо или плохо идет бизнес. Такова цена партнерства с мафией. Они хотели получать свои бабки независимо ни от чего. Проблемы с бизнесом? Плевать, плати мне. Приключился пожар? Плевать, плати мне. В заведении ударила молния или в зале разразилась третья мировая? Плевать, плати мне. Иными словами, Томми Мортон получал свои деньги только после того, как умники снимут сливки и заберут то, что им причитается. Вот почему Мортон до печенок ненавидел меня и Ленни. Во-первых, ему не нравилось, что пара юных наглецов мешает ему нормально вести бизнес. Он платил нам по две сотни в неделю, а мог бы нанять на эти деньги нормальных бармена и метродотеля. А во-вторых, мы просто... В наглую его обкрадывали. Все, что мы присваивали или разбазаривали, оплачивалось из его кармана. Я знаю, что мы бесили его неимоверно, но он ничего не мог с нами поделать. К концу лета мы заскучали. Приближался день труда, хлопотный для работников ресторанов длинный уикенд. Мы решили уволиться. Лукезе не появлялся уже около месяца, Все были в отпусках, кроме нас. Мы знали, что увольнение нашему будущему не повредит. Лукезе уже намекнул, что осенью устроит нас кое-куда в швейном квартале. К несчастью, на томе Мортона работал тот немецкий шеф-повар. Это казалось невероятным, но он, кажется, ненавидел нас даже больше, чем сам Мортон. Каждую ночь пытался кормить нас рисом с курицей, словно обычных работников. Наверное, почувствовал или где-то услышал, что Томми нас терпеть не может и решил затянуть гайки Наконец, в четверг, как раз перед днем труда, мы опоздали на работу Стоило нам войти, шеф принялся ругаться и орать Прямо в зале ресторана, жалкий ублюдок, вокруг был народ, ранние посетители Я взбесился Почувствовал себя оскорбленным. «Как такое стерпеть?» Я бросился на него и схватил за горло. Потом подоспел Ленни, и мы взяли шефа за руки, за ноги, отволокли на кухню и стали запихивать в духовку. В ней было градусов, наверное, 450. Вряд ли нам удалось бы его засунуть туда, но он не был в этом уверен. Он орал, дергался и избивался, пока мы не отпустили его. Едва коснувшись пола, он вскочил и рванул прочь, выбежал из ресторана и больше не возвращался. Мы с Лени поступили так же. Полли был в ярости. Томми Мортон ему наверняка наябеничал. Полли повел себя так, словно мы опозорили его перед Лукеза. Он до того разозлился, что заставил меня сжечь автомобиль Лени. Это был желтый кабриолет Боннивиль, 1965 года. Ленни любил эту машину, но Поли заставил меня ее сжечь. Приказал уничтожить машину собственного сына. Тадди отогнал ее в дыру. Дырой мы назвали свалку автохлама в «Вазон парк», принадлежавшую Джерри Азара и его сыну Винсенту. Они работали на семью Банано. Потом Поли схватил меня за плечи и сказал «Иди и сожги машину». Я чуть не рехнулся. Он же сам подарил Лени этот автомобиль. Под взглядами Поли и Тади, сидевших в машине Варио, я вылил в кабриолет литр и два бензина и бросил спичку. Потом смотрел, как тачка сгорает до тла. Лето кончилось, но я был уже занят миллионом разных других дел. Дня не проходило, чтобы кто-нибудь не явился с новой темой. Одна девчонка из нашего квартала устроилась на работу в компанию по обработке платежей с кредиток Master Charge. Она таскала нам из офиса инструкции по безопасности и проверке платежеспособности. Поначалу мы покупали кучу кредиток у парней с почты, которые продавали их вместо того, чтобы рассылать адресатам. Но компании быстро пресекли это дело и стали направлять клиентам письма с вопросом, получили они карточку или нет. Лучше всего оказалось иметь своего человека прямо в банке Девчонка приносила нам перевыпущенные карты И сообщала, какой там кредитный лимит Я получал кредитку еще до того, как ее клали в конверт, чтобы отослать владельцу Если, например, лимит был 500 долларов Мы отправлялись с этой карточкой в магазины, где нас уже знали Я откатывал с нее сразу десяток чеков Наши сообщники в магазинах звонили в банк и получали авторизацию на покупку стереосистемы за 390 долларов, телевизора за 450, часов за 470, да чего угодно. Клиент свою карту по почте так и не дожидался, а мы имели фору примерно месяц до того, как ее объявят украденной. Я старался сделать все крупные покупки как можно быстрее. Продавцов в магазинах все это мало беспокоило, они-то свои денежки получали. Просто относили авторизованные слипы в банк и меняли на наличку. Сейчас подобные трюки отлавливают компьютерные системы, но тогда я делал на этом кучу денег. При желании мог за один день набрать всяких товаров тысяч на десять баксов. Даже без предварительного сговора с продавцом обманывать магазины было очень просто. В них продавались сотни разных товаров, а у нас всегда были на готове фальшивые права и прочие удостоверения личности. Мы их покупали у Тони Пекаря из озон парка. Он был настоящим пекарем, кстати. Владел кондитерской и пек хлеб. Но, кроме того, мог прямо при тебе испечь фальшивые права. Держал на готове все нужные бланки. Вы не поверите, до чего он был хорош». Он где-то в не добывал настоящие коды, так что даже дорожная полиция не могла распознать фальшивку. Брал полсотни баксов за комплект, а в комплект входили водительские права, карта социального страхования и карта регистрации избирателя. Покончив с крупными покупками, я продавал карту мелочевщикам, ребятам, которые брали на нее товары ценой ниже лимита авторизации. Например, по некоторым картам магазин просил в банке авторизацию, если покупка стоила дороже 50 баксов, по другим, если дороже сотни. Мелочевщики всегда покупали что-то дешевле этого предела. Они отправлялись в большой универмаг или торговый центр и шарашили там 45-долларовые покупки на 50-долларовую карту. Ты мог покупать блендеры, радиоприемники, сигареты, бритвы, все, что легко потом сбагрить за полцены и за пару часов неплохо навариться. Куча Эдвардс, высокий тощий негр, часто тусовавшийся с нашей бандой, был мастером мелочевки. Он приезжал в торговый центр на крытом грузовике и закупался там целый день до тех пор, пока в машине не оставалось места. На него работала целая армия продавцов, которые развозили добычу по фабрикам и толкали рабочим. Или же он сдавал товары в семейные магазинчики Гарльма. Или продавал сразу весь грузовик оптовикам из Нью-Джерси. В сигаретный бизнес вовлек меня Джимми Бёрк. Хотя я и раньше слышал об этой теме, еще когда служил в Северной Каролине. На юге США блок сигарет стоил тогда 2 доллара 10 центов. А в Нью-Йорке тот же самый блок уже 3,75 из-за местных налогов. Однажды Джимми приехал в таксопарк на машине под завязку набитой сигаретами. Он дал мне сотню блоков и велел попытаться их продать. Я сомневался, но он уговорил меня попробовать. Я побросал блоки в багажник своей машины и поехал на ближайшую стройплощадку. Все сигареты были распроданы за 10 минут. Работяги экономили примерно бакс на блоке. Для них это было существенно. А для меня существенным было то, что за 10 минут я на каждый из этих упаковок поднял 25 центов. Вечером я отправился к джимми домой, расплатился за сотню блоков и тут же взял еще 300. Столько, сколько влезло в багажник. На следующий день снова распродал все за 10 минут. Ну ничего себе, подумал я. Вернулся к Джимми, снова взял три сотни в багажник и еще две на заднее сиденье автомобиля. На круг вышло, 125 баксов прибыли за пару часов работы. Джимми привел в таксопарк тощего паренька с тонкими усиками, одетого в костюм умника. Его звали Томми де Симоне. Он был из тех ребят, кто выглядит моложе своих лет как раз потому, что пытается казаться старше. «Джимми дружил с семьей Томми много лет и хотел, чтобы я присмотрел за парнем и обучил сигаретному бизнесу. Помог поднять малость бабла. Вскоре мы на пару с Томми делали 300-400 баксов в день. Мы продавали сотни блоков на стройплощадках и швейных фабриках. Мы продавали их в гаражах санитарного департамента, в депо «Подземки» и на автобусной станции». В 1965 году город еще не воспринимал все это всерьез. В конце концов, мы обнаглели настолько, что начали торговать прямо на улицах. А если приходил коп, просто дарили ему пару блоков, чтобы оставил нас в покое. Довольно быстро мы сами начали привозить сигареты. Летели в Вашингтон, брали такси до пункта аренда грузовиков, арендовали машину, пользуясь поддельными правами и удостоверением личности, и гнали ее к одному из сигаретных оптовиков в Северной Каролине. Грузили 8 или 9 тысяч блоков и возвращались на север. Но мы были не одни такие умные, и постепенно обстановка начала накаляться. Поначалу стражи закона ловили немногих, и при задержании просто выдавали повестку в суд. Это были не копы, а налоговые агенты, которые даже пушек с собой не носили. Потом они стали умнее и начали конфисковывать грузовики. Тогда транспортные компании перестали сдавать нам машины в аренду. Мы принялись финтить и придумывать всевозможные способы заполучить грузовик от взяток до найма местных ребят, которые оформляли аренду на себя». Таким образом, мы запалили половину арендных пунктов компании «Юхолл» в Вашингтоне. Просто разорили их. Тогда мы начали арендовать машины у Винни Бинса, который владел Капо Тракинг Компани в Бронксе. Винни понятия не имел, зачем нам нужны грузовики, так что все шло просто отлично, пока он не обнаружил, что лишился дюжины машин. Когда выяснилось, что грузовики арестованы за контрабанду, этот источник тоже иссяк если бы не прикрытие поле нас за такие фокусы тут же грохнули бы поверьте на слово в конце концов нам пришлось купить собственную машину благодоходы позволяли мы с Томми приобрели отличный семиметровый тягач а джимми берг подгонял нам прицепы некоторое время все шло отлично но потом этим делом занялись слишком многие команда семьи Коломба из бруклинского бюнсон херста начала затоваривать рынок Прибыли снизились, но к тому времени я уже занялся другими делами. Я начал угонять автомобили, например. Я тогда познакомился с Эдди Риго, агентом по импорту-экспорту из гаитянской компании CLN Service. Риго владел небольшим магазинчиком в Квинсе, где продавались всякие гаитянские продукты, и он был каким-то образом завязан с очень серьезными людьми на Гаити. Я помню, как воскресный выпуск New York Times Magazine тиснул целую статью про его семейство. Наш бизнес был незамысловат. Я угонял для него машины, а он вывозил горячие тачки из страны и сбывал их. Дело оказалось несложным. На меня работала целая банда подростков, ребята из нашего района и их друзья. Смекалистые парни, которые понимали, что к чему. Я платил за каждую угнанную машину сотку баксов. Пока не набиралось 10 или 12, машины я прятал на задах автостоянок, чтобы горячие авто не светились на улицах, а тем временем добывал для них новые серийные номера от тачек, что шли в металлолом. Потом я сообщал эти номера Эдди Ригу и уже на следующий день получал готовые экспортные декларации. Оставалось отправить машины в порт. С этими документами наши авто проходили таможню как по маслу. Инспекторы в соответствии с декларацией проверяли лишь наличие повреждений и запасных шин. Это были только новые автомобили. Маленькие Форды и другие компактные экономичные машины. Потому что бензин на Агаити был в те годы недешев. Четверть бакса за литр. Я получал за каждую тачку 750 долларов. Всех дел было на пару часов в день, а потом мне оставалось лишь... Раз в пять-шесть недель слетать в Порто-Пренс, чтобы получить свои денежки. Путешествие обходилось не так уж дорого, потому что я вовсю пользовался фальшивыми деньгами, а также краденными дорожными чеками и кредитками. Все это время я не прекращал сопровождать Поле. Возил его то туда, то сюда. Подбирал в десять утра, и мы колесили до трех часов ночи. Когда он заезжал в ресторан, чтобы подкрепиться Печенкой с луком или стейком с картошкой. поле постоянно был в движении, и я вместе с ним. Ежедневно воплощались сотни разных планов, и тысячи дел требовали пригляда. поле был боссом целого района, он присматривал за парнями, которые занимались азартными играми, подпольными лотереями, профсоюзами, угоном автомобилей, скупкой краденого, ростовщичеством. Все работали под его крышей, типа франшизы и делились Наваром с Полли, который часть оставлял себе, а остальное отправлял наверх по цепочке. Он был кем-то вроде сборщика Дани, как в старой доброй Италии, за тем лишь исключением, что все это происходило в Америке. Для человека, который целый день ездил по городу и решал огромное количество вопросов, Полли умудрялся ограничивать личное общение весьма узким кругом доверенных лиц, не более шести. Если, например, возникали какие-то сложности с подпольной лотереей, спор выносился на рассмотрение Стива де Паскуале, который управлял этим бизнесом от имени Пола. На следующее утро Поли встречался со Стивом, выслушивал, в чем проблема, и давал тому инструкции, как ее решать. При этом большую часть времени Полли просто молча слушал, что говорит Стив, потому что Стив реально разбирался в этом деле лучше своего босса. Потом Пол принимал решение, что делать. Если возникали разногласия из-за азартных игр, он обсуждал их со своим братом-малышом. Профсоюзные проблемы он решал с разными профсоюзными боссами в зависимости от обстоятельств. Все приводилось к наименьшему общему знаменателю. Решалось в разговорах один на один. Полли не верил в коллективные совещания – Он не хотел, чтобы кто-то посторонний слышал, что он говорит, и еще меньше, чтобы слышали, что говорят ему. Подчиненные подчиненных Поле были обычно разными людьми, от пораженных жуликов до легальных бизнесменов. Но все они понимали законы улицы, делали дела, подмазывали где надо, чтобы колесики крутились. А поле держал все это в голове. У него не было секретаря, он не вел никаких записей, никогда ничего не записывал и никому не звонил. Разве что из уличного автомата, да и то лишь для того, чтобы назначить встречу. От Полли зависели заработки сотен людей, но он никогда не платил им ни цента. Те, кто работал на поле, должны были сами добывать себе денежки. Он давал им лишь одно – защиту от других, таких же ушлых, как они. В этом и была суть бизнеса. То, чего никак не могли понять парни из ФБР. Полли и его организация обеспечивали защиту тем, кто не мог пойти в полицию. Они были чем-то вроде полицейского участка для умников. Предположим, у меня есть товар на полста тысяч баксов из угнанного грузовика. Однако, когда я доставлю его перекупщику, меня вместо оплаты просто кидают. И что мне делать? Идти копом... Это вряд ли. Перестрелять виновных? Я угонщик, а не ковбой. Нет. Единственный способ гарантировать, что меня никто не кинет – договориться с мафиози вроде Полли, с посвященным, членом криминальной семьи, боевиком. Тогда, если кто-то поимел тебя, он поимел и Полли. А это уже финиш. Пока-пока. Они мертвы а дважды краденный товар забит им в глотки и кое-куда еще. Конечно, если те, кто тебя кинул, связаны с другими умниками, могли возникнуть определенные сложности. Тогда их и твои умники забивали стрелку и решали вопрос. Обычно дело кончалось тем, что они делили весь краденый товар между собой, а тебя и твоего обидчика отсылали по домам, не солоно хлебавши. Попробуй возмутиться, и ты труп. Еще одним преимуществом работы под покровительством парней вроде Полли были прикормленные ими копы. Умники башляли копам так давно, что, наверное, оплатили колледже большему количеству детей полицейских, чем кто-либо еще в мире. Нечто вроде стипендии от умников. Полли или малыш, который обычно занимался такими делами для брата, прикармливали копов с момента начала службы, когда те были еще новичками патрульными. Со временем эти полицейские достигали высоких должностей, а малыш продолжал им помогать. Когда им требовался совет по конкретному делу, когда им была нужна информация, малыш давал и то, и другое. Но это была улица с двусторонним движением. Принимая взятки от малыша, они знали, что это безопасно. Между грязными копами и умниками возникало доверие. Аналогично это работало и со всеми остальными. Политики, не все, но многие, тоже порой нуждались в помощи. Они, когда было нужно, получали офисы, автобусы с громкоговорящими системами, рядовых членов профсоюза для подписания петиций, юристов для надзора за выборами. И все это бесплатно. Думаете, эти политики не были благодарны? Думаете, не понимали, кто их настоящие друзья? Причем, заметьте, все это не было делом рук самого Пола Варио. Очень немногие политики вообще когда-либо встречались с ним. Нет, сэр, все, что нужно, устраивали дружественные полубизнесмены, задолжавшие полу-юристы строители, боссы транспортных компаний, профсоюзные лидеры, мясники, бухгалтеры, подрядчики муниципалитета, уважаемые и законопослушные граждане. Но за их спинами всегда стояли люди вроде поли, ожидая свою плату. Я был рядовым бойцом организации, но даже я жил очень хорошо. Делал все, что хотел. Крал и мошенничал с двух рук. Возил нелегальные сигареты, давал деньги в рост, принимал ставки и отправлял краденые тачки на Гаити. Тадди платил мне по паре косарей за поджоги супермаркетов и ресторанов. Потом он и владельцы делили страховые премии. Я научился катать горючие колбаски из сухого спирта и туалетной бумаги и совать их в перекрытия. Такую штуку легко запалить от спички, но если имеешь дело с бензином или керосином, спичками пользоваться опасно из-за паров. Лучше сунуть горящую сигарету в коробок спичек. Когда она догорает, спички вспыхивают и поджигают здание. Ты к этому моменту уже давно смотался. Я многих доставал. Постоянно встревал в свары. Мне было плевать. За мной стояли 10 или 12 бойцов. Мы отправлялись в ресторан в Рокавей, в Five Towns или в другом богатом пригороде и кутили в волю. Заведение выбирали так или иначе уже связанное с мафией. Или в нем работал букмекер, или сам владелец давал деньги в рост, или из подвала приторговывали краденым. Я хочу сказать, что это не были забегаловки для старушек типа Шрафтс. Это были дорогущие рестораны со стенами, обитыми красным шелком, И коврами во весь пол. Ковровые места, как мы их называли. Где хозяин вбухал в интерьер приличные денежки. С девчонками для услуг и нелегальными азартными играми. Владельцы или менеджеры обычно уже знали, кто мы такие. Мы тратили бабло. Развлекались на всю катушку. Подписывали какие угодно счета, включая щедрые чаевые официантам. Почему бы и нет. Мы швырялись деньгами. Тратили за вечер больше, чем целый конгресс стоматологов вместе с их женами за неделю. Наконец, пару недель спустя, когда счета достигали уже нескольких тысяч, приходил владелец. Он пытался вести себя прилично, разговаривать вежливо. Невзирая на это, мы тут же устраивали бучу. «Ах ты, козел!» — начинал орать кто-нибудь из нас после всего, что мы тут потратили. Ты смеешь оскорблять меня в присутствии друзей, называть меня неплатежеспособным. Тебе конец, ты труп, жалкий ублюдок!» И так далее, и тому подобное. Ты орешь на него, швыряешься бокалами или тарелками и вообще делаешь вид, будто ты в ярости. То есть, хотя в глубине души понимаешь, что ведешь себя, как кусок дерьма, все равно распаляешься так, словно возмущен и готов порвать негодяя на куски. Потом тебя кто-нибудь начинает успокаивать, но ты продолжаешь кричать, что надо де переломать ему ноги. Тут у парня возникает проблема. Он знает, кто мы. Он знает, что мы действительно можем переломать ему ноги, и никто не вступится. Он не может пойти копом, потому что у него самого... Рыльца в пушку, и он знает, что копы растрясут его на еще большую сумму, чем он им уже платит. Вдобавок ему известно, что копы у нас на зарплате. Если он начнет слишком сильно шуметь, его бизнесу конец. У него не остается иного выхода, кроме как пойти с жалобой к поле. Ну, может, не к самому поле, а к тому, с кем поле станет разговаривать». К Фрэнке Макароннику, Стиву де Пускуале, Бруно Фачолу. Если у ресторатора были достаточно хорошие связи, он, наконец, получал ауидиенцию Полли. Полли был само понимание, Он сочувствовал. Он сетовал, что не знает, как нас обуздать. Обзывал нас чокнутыми сопляками. Объяснял, что не раз вразумлял нас, но мы и слушать не хотим. Что у него из-за нас куча проблем, что мы весь город поставили на уши. Обычно в этот момент ресторатор Начинал понимать, что за избавление От нас придется Что-то заплатить И так, слово за слово Полли вскоре договаривался об оплате Пару сотен в неделю Или около того, в зависимости От обстоятельств Плюс забыть про наш счет Дело шло как по маслу Так владелец ресторана Получал Полли в партнеры Еще какие проблемы Обратись к Полли Достают копы? Иди к Поле. Сложности с поставщиками? Позвони Поле. Разумеется, это работало в обе стороны. Полли теперь мог прислать для трудоустройства в ресторан досрочно освобожденного или попросить отдать поставки спиртного и еды своим друзьям, плюс страховка. Кто решает вопросы со страховкой? Обычно это политики и те из них, кто близок к поле, получает свой кусок в виде комиссионных. Плюс коммунальные услуги. Кто убирается в ресторане? Я хочу сказать, что умники знали множество способов доить бабки с бизнеса. А если мы решали разорить заведение, то получали еще больше. Кредиты, например. Ресторан ведет бизнес, скажем, 20-30 лет. Естественно, у него есть в банке кредит. Ты заявляешь, что хочешь переоборудовать помещение, приходит кредитный агент и дает добро на расходы. Если ты решил разорить ресторан, то можешь забыть про переоборудование, взять эти денежки и потратить их, как хочешь. Если у него есть вдобавок кредитные линии от поставщиков, ты, как новый партнер, звонишь им и просишь привести, что тебе нужно. Или звонишь другим оптовикам, и они целыми машинами присылают разное добро, полагаясь на хорошую кредитную историю заведения. Оптовики хотят делать бизнес. Они не хотят тебе отказывать. Менеджерам по продажам надо выполнять план. Так что... Ты начинаешь заказывать. Заказываешь ящики виски и вина, заказываешь мебель, заказываешь мыло, полотенца, бокалы, светильники, продукты и еще больше продуктов. Стейки, две сотни филе, коробки со свежими омарами, крабами и креветками. В твои двери заносят столько подарков, словно сейчас Рождество. И пока их заносят через одну дверь, ты все это выносишь через другую. Конечно, Товар перепродается со скидкой, но поскольку ты в любом случае не собираешься за него платить, любая продажа идет в плюс. Или твои приятели пользуются всем этим, чтобы открыть свои собственные заведения. Просто выдаиваешь несчастный ресторан досуха. Разоряешь его в ноль. А если тебе всего этого мало, можешь под конец и вовсе сжечь его ради страховой премии. При этом Поле нигде не светился как партнер. Никаких имен, никаких подписей. Полли не нужны были бумаги. Насколько мне известно, в 60-е Полли не только разорял рестораны, но и негласно владел долями в двух-трех десятках заведений. Сотни баксов здесь, две или три сотни там. Его дела шли великолепно. Помню, он однажды признался мне, что заначал полтора миллиона... Наличными на черный день Он постоянно пытался уговорить меня начать делать сбережения, но я не хотел Он говорил, что свои держат в сейфе А я отвечал, что не желаю копить, потому что всегда могу заработать еще Я был не один такой Все, кого я знал, делали бабки на каких-то темах И практически никого за это не ловили Вот чего не могли понять посторонние Если ты постоянно крутишь разные аферы, и все вокруг заняты ровно тем же, и никого не сажают, кроме как по чистой случайности, ты начинаешь понимать, что это не так уж и опасно. Способов заработать существует великое множество. Вовсе не обязательно торговать краденым или кого-то грабить. Один парень из нашего района работал менеджером в местном супермаркете. Типичность в сетевом магазине с десятком касс и прибылью полпроцента от оборота. Он всегда вел себя как приличный и большим авторитетом в нашем квартале не пользовался. Так продолжалось до тех пор, пока во время его отпуска головной офис розничной сети не прислал плотников установить новые кассы. Те приехали, сверились со своими чертежами и поначалу решили, что зашли не в тот магазин. В нем было одиннадцать касс, вместо положенных 10. Однако в головном офисе быстро допетрили, что кое-кто установил свою собственную кассу, и все денежки за товар, что пробивался через нее, отправлялись прямиком в карман этого ловкача. Когда наш приятель вернулся из отпуска, его уже поджидали копы. Зато он стал местным героем. Его уволили, но поскольку он прикинулся дурачком и все отрицал, так и не смогли предъявить обвинения. Он не провел в тюрьме ни дня. Кроме того, тусовки с мафией означали азартные игры. Дня не проходило без ставок. Когда у меня были деньги, я ставил тысячу долларов на разницу в счете баскетбольной игры, и это обычно была далеко не единственная ставка. По огромному-огромному миру субботних спортивных состязаний Я мог запросто раскидать до 10 штук зелени. Джимми ставил на футбол по 30, а то и по 40 тысяч. Мы ходили на ипподром, бросали кости в Вегасе, играли в карты и делали ставки на все, что движется. Ничто так не будоражит, особенно если ты имеешь годную наводку. И мы знали ребят вроде Ричи Перри, кто мог такую наводку дать. Он был гением. Перри раньше всех сообразил разослать по стране, Десятки наблюдателей, чтобы они следили за спортивными командами колледжей Он знал, в каком состоянии поле, какие травмы у ключевых игроков Пил ли перед игрой нападающий и сотни других фактов, которые помогали ему получить преимущество Он отыскивал в газетах колледжей из маленьких городков такие спортивные новости Которые никогда не попадали в общенациональную прессу и имел повсюду людей, которые готовы были ему позвонить в последнюю минуту перед ставкой. Это он изобрел способ повысить шансы на победу в игре на скачках Суперфекта, после чего мы некоторое время так процветали, что были вынуждены нанимать за 10% людей для обналички наших билетов, чтобы руководство ипподрома не переполошилось. В этом бизнесе крутилось столько бабок, что некоторые парни уже известные полиции и не желавшие светиться с выигрышами, даже нанимали копов, чтобы те получали для них деньги в кассе тотализатора. В суперфекте, которую с тех пор запретили, игрок должен был угадать четырех первых лошадей из восьми, причем именно в том порядке, в котором они придут к финишу. Перри сообразил, что если заставить двух-трех жокеев придержать коней или вовсе отказаться от скачки – за небольшую цену можно покрыть все оставшиеся комбинации. Например, если в скачке честно соревнуются 8 лошадей, есть 1680 выигрышных комбинаций, покрыть которые трехдолларовыми ставками обойдется в 5040 баксов. Поскольку средний выигрыш в Суперфекте был около 3000 долларов, это не имело смысла. Однако, удалив двух или трех лошадей, мы практически гарантировали себе победу, потому что чисто математически оставалось всего 360 комбинаций, которые можно было покрыть одним билетом ценой в 1080 долларов. Когда проводился такой договорной заезд, мы ставили на него сразу 25 тысяч или даже полста штук баксов. Мы подкупали жакеев через так называемых ястребов, Завсегдатаев ипподрома, которые жили или выпивали с жокеями и тренерами Обычно это были их жены, подружки, бывшие жокеи, отставные тренеры Люди, знавшие всю подноготную мира скачек. С ястребами мы знакомились, постоянно тусуясь на ипподроме Принимая их ставки, одалживая деньги Предлагая за краденные краденые телевизоры или дизайнерские платья Вы удивитесь, до чего просто было все это устроить. В конце концов, владельцы тотализаторов сообразили, что с выплатами по Суперфекте творится что-то неладное. Начали расследование и добились ареста почти всей нашей команды. Федералы объявили, что жульничая на скачках, мы заработали больше трех миллионов баксов. Хотя это было преувеличением. Под суд отправились два десятка жакеев, тренеров и умников. Бруно Фочолло и Питер Синполли выкрутились, а Ричи Перри приговорили. Он получил 6 месяцев.